Глава 38. На парковке Дэнни пожимает руку адвокату, который приехал из Маниту на своей стальной махини honda Бул был немногословен. За исключением той язвительной фразы о судебном мыске за незаконный арест. Хороший выпад. Но помимо этого, что еще можно было сказать? Вы уверены, что хотите попытать удачу с Дэвис? спрашивает Бол. Дэнни пожимает плечами. Думаете, она арестует меня за хранение, когда я покажу ей кокаин? По сравнению с тем, что мне грозит, риск тут минимальный. Бол переминается с ноги на ногу. Если вы не убивали эту девушку, то вы самый искусный лжец из всех, кого я встречал. Даже лучше моего дяди Реда, которому, как я думал, нет равных? Я этого не делал, отвечает Дэнни. Он уже устал это повторять.